Глава 20 Глава тайной службы короля боярин Никола Савых надел очки в роговой оправе и развернул письмо от любимого дитяти. «Вот, посмотрим, чего тут дочка наша пишет, любезная фенечка», — промолвил он и с любовью посмотрел на жену. В свои сорок пять Феофана Кузьминишна, создателем данная ему жена, была румяна, пышнотела, и глаза у нее сияли так же, как будто и не прошло целых двадцати лет. Хорошую взял за себя жену, не прогадала Никола Саввич. Разве что телом Финечка стала еще пышнее. Ну да для боярской жены это в самый раз. Да и нравились всегда Николе такие вот. Глаз горит, грудь высокая, бедра пышные, и дочка в нее пошла. «Ох, читай, да читай же скорее, Никола Саввич!» тотчас всплеснула руками любезная женушка. «А то ведь как отправили в Академию эту, так и словечка не дождешься, добавила со вздохом Фенечка. Никола Савич строго посмотрел на супружницу. «По твоей просьбе я отправил. Нет, чтобы просватать девку, как заповедано. Сейчас и свадьбу бы уже сыграли. Вон с ног главы финансового приказа еще когда сватался, А ты все не подходит. Ни тот, ни этот». Боярин вздохнул. «А чем плохо-то? Отец при должностях, рот сильный». Никола Савич недовольно поморщился. Глава финансового приказа был его старым дружком и совсем не прочь был с ним породниться. Там бы и детишки пошли. А если по уму, то куда дочку в академию-то? Дару мало совсем. Да еще и дар земли оказался. Была б крестьянкой, оно бы и ничего. В хозяйстве сгодился бы. А боярской дочери куда дар земли-то развивать? Ни толку, ни смыслу. Но упросили. Денег пришлось приплатить. Плакала дочка, да и жена любимая тогда слезу пустила. Мол, пусть хоть там себя покажет, да на других посмотрит. Ныне, мол, модно в академиях-то учиться. Как боярину устоять? Дочка чай одна. Разовьет ли Миланья Дарта свой неизвестно, а так бы была мужнею женою, и на душе у него, любящего отца, легче бы стало. Он поправил тяжелое, так и норовящее сползти с носа очки. И, наконец, начал читать. По мере чтения глаза боярина полезли на лоб, а любезная женушка раскраснелась и даже за грудь схватилась. «Да как же это, как, Николушка?» — едва не взвыла она в голос. «Что ж ректор-то окаянный творит на поругание невинных девушек, а? Пример, пример-то какой подает? Фенечка вскочила была со стула, но тотчас опустилась назад. Тяжела была боярня, куда там вскакивать? Стул жалобно заскрипел, но покорно принял в свои объятия дородную фенечку. Боярня принялась обмахиваться обеими руками, а потом поджала губы и запричитала. Уж ты, Николушка, разберись, чай служба твоя такая, да и кто кровинушке нашей-то поможет, как не родной батюшка? Николас Савич еще раз перечитал письмо, потом сложил его и нахмурился. Ректор, значит, кот какой-то там. Да создатель с ним, с котом этим. Хоть бы и собаку эта простолюдинка притащила. А вот если и правда про зелье приворотное, то худо выходит. Боярин по долгу службы своей прекрасно помнил ту историю, которая приключилась с племянником короля Симона V. Там ведь тоже зелье было, и тоже адептка. Правда, засланка оказалась. Хотела на себе женить, да по приказу короля Южного королевства, чтобы, значит, с нашей королевской кровью породниться. А Силан пятый на то был совсем не согласный. Глава тайного приказа вспомнил, что тогда король-то говорил: Да, не будет того, чтобы наша кровь да в Южное королевство отправилась. Нечего старой королевской кровью разбрасываться самим нужна, если надо пошло, к себе примем. А еще помнил Никола Савых, что с тех пор ректор стал носить на пальце родовое кольцо, зачарованное от таких вот зелий. Придется не спать ложиться а сказать заложить карету и отправиться в приказ. Там свитки старые лежат. Надо поднять да посмотреть. Боярин знал, что племянник короля хорошая добыча для любой боярни, не то что для простолюдинки, не говоря уж про иноземных засланок. А потом можно будет и к королю на доклад пойти. Разберемся, Фенечка», — сказал он. «Вот прямо сейчас и займусь». «Да только помнишь ли, что ректор там, племянник короля нашего». Там с наскока никак нельзя, добавил он. А любимая супруга истово закивала. А то как же, Николушка, помню, как не помнить? Вот он, какой, оказывается, племянник-то его. А я-то глупая еще Ланушке все говорила, чтоб присмотрелась к ректору поближе. Глядишь, понравились бы друг другу. Ланушка-то у нас такая ведь умница, да и красавица, как их поискать. Что ей какой-то там сынок дружка твоего, Николушка? Ректор-то королевской крови. «А понравились бы друг дружке, вот бы с кем мы породнились-то, Николушка!» Вдруг разоткровенничалась его вторая половина. Из рук главы тайной службы выпало письмо. Он, высокий и сухопарый, медленно поднялся и едва не прошипел. «Что? Как породнились? Да ты белины объелась, что ли, Финичка? А ну-ка вот с этого момента поподробнее!» Теперь сверкнул глазами он. Что за бред ты вбила в голову, Миланья?